Глава 13. Администратор провела меня к столику. Но оттуда я не видела Оксану. «У вас есть свободная кабинка вон там?» Я показала на место, где могу спрятаться, но всё равно присмотреть за изменяющей девушкой Тайлера. Ей нужно обернуться, чтобы увидеть меня, а при том, как она сосредоточена на своём свидании. Я не думаю, что это так уж вероятно. У меня насчёт происходящего было много предположений, но я сомневалась, что она обратила на меня внимание, и помнит меня. За те два раза, что я говорила с ней, у меня сложилось чёткое впечатление, что она считает меня недостойной её внимания. Я позвонила Шей и не успела ничего произнести, как она сказала. «Ты придумала, как узнать её фамилию?» «Я в Ютос, и она тут, и похоже, что она на свидании». «Ого!» Подруга была взволнована. «Как она выглядит?» «Как обычно? Так же, как когда она была в моей квартире до этого?» «Как акула, нарядившаяся человеком, очень красивая и несущая смерть. И она заставляет меня чувствовать себя неполноценной во всем, в чем только женщина может чувствовать себя неполноценной». «Но нет, неправда. Ты еще не стала матерью. Тогда откроется новый уровень проблем с полноценностью». Я имею в виду, она приоделась? Не знаю, она в платье, но в нем она и была в моем доме. Какая женщина делает мужчине то, что называется суп, и при этом встречается с другим парнем? Хоть я и не хотела быть к ней справедливой, в данном случае следовало так поступить. Не смейся над борщом, он был действительно вкусным. Моя официантка подошла спросить что я буду пить, и я сказала, что просто воду. Это не та ситуация, в которой стоит заправляться алкоголем. Было важно по-прежнему контролировать себя и не начать кричать ей что-то через комнату. Что могло или не могло произойти и в некоторых прошлых ситуациях? Шей спросила, почему ты пошла в суши-ресторан? Я объяснила ей ситуацию не рассказывая о стоимости ботинок и помощи Виолетты. Шей не хотела бы, чтобы я была в долгу перед кем-то из своей семьи, а долго объясняться я была не в настроении. «Ты что, не можешь научить собаку не жевать обувь?» «Может, и могу, но Тайлер не особенно дрессирует пиджин. Он любит ее баловать. И я не могла его в этом винить, потому что она была чрезвычайно милая, и в остальном очень послушная. «Отлично», — сказала она мне. «Ты к чему?» «Человек, который балует свою собаку, уж точно будет баловать любимую девушку». «И эта девушка не я. Это очень страшная русская женщина, которая, возможно, даже изменяет ему прямо сейчас. И если быть честной, ничего из этого меня не касалось. У меня не было никакого права тут сидеть». Я не должна этого делать. Я чувствую, что лезу в личную жизнь Тайлера. Больше, чем когда копалась в его одежде. Зря я тебе рассказала, пробормотала я. Может, и зря, согласилась она. В этом есть психологический момент. Ты видела, как бред обращался с тобой непорядочно, и ты не хочешь наблюдать, как с человеком, который тебе не небезразличен, обращаются так же. Что? Спросила я в шоке от ее утверждения. «Я, возможно, совсем не права. Что она сейчас делает?» Я подняла глаза, стараясь не пялиться. «Они просто болтают и сидят слишком далеко от меня, и я их не слышу. Наверное, надо просто уйти. Это же, по сути, можно назвать преследованием». «Я скажу вот что. Отчаянные времена — отчаянные меры». «Он отчаянно хорош, ты просто в отчаянии, так что сиди!» «Я не в отчаянии», — я попыталась возразить, но она перебила меня. «Говоря об отчаянности, ты же велела Бреду оставить тебя в покое и не писать тебе СМС. Из его любви вышел полный Бред. Он два раза написал мне, но я не рассказывала об этом. Он знает, что не надо». Может, стоит заблокировать его номер? Я сказала ему, что он не для меня. Это потому, что Тайлер для тебя. Я пожалела, что она не видит, как я качаю головой. Ей нужно было оставить мысль о Тайлере, даже если я сама не смогу. Я не готова общаться с матерью. Не буду вести атомные войны по двум фронтам одновременно. А сейчас ты отвлекаешь меня от преследования. Это чтобы сказать полиции, что пыталась не дать тебе совершить преступление, когда меня обвинят в пособничестве. С сожалением сообщаю тебе, Шей, но ты все это время пособничала. Да, ну окей. Я замолчала, скрыто наблюдая Оксану и ее парня. Мне очень хотелось бы слышать, что они говорят, но это было невозможно. Мне было видно только лицо Оксаны сбоку И было сложно определить, флиртует она или просто разговаривает с ним Я пыталась понять, почему это так сильно меня заботит Почему я сидела здесь и следила за этой женщиной Ведь это никак не скажется на моей жизни Я подумала, что это, вероятно, потому что бред так часто мне изменял И меня доводило до белого коления то, что кто-то поступает аналогично с таким чудесным парнем, как Тайлер. Он этого не заслужил. И да, я отчасти надеялась, что если она изменяет ему, это освободит его для возможных новых романтических отношений. Но по большей части это был гнев, что кто-то делает Тайлеру больно. В трубке послышались шорохи. Шей по-видимому, устраивалась поудобнее на диване. Если ты собираешься совершить преступление и вмешаться в чью-то личную жизнь, то хотя бы продолжай рассказывать. Ничего не происходит. Мы разгадаем эту тайну. Все, что нам нужно, это немецкий док, фургон и друг хиппи под кайфом. Вероятно, отсылка к мультфильму «Скуби-Ду». «О, на роль хиппи подойдет Делия!» Один из официантов принес мне воду, но я была слишком поглощена наблюдениями за Оксаной и ее другом, чтобы пить. Шей сказала, «Опиши мне другого парня, как он выглядит?» Постарше, ухоженный, красивый, но сидеющий. Тайлер намного лучше выглядел, но я должна признать, что этот парень был тоже вполне привлекателен. «Может, он ее агент, как модели?» «Или куратор, как шпионки», — предположила Шей. «Или отец?» Тут Оксана села ему на колени. Они начали целоваться, и я сказала «Ой-ой, не отец, если она не ланистер из «Игры престолов». Взволнованная поворотом событий, я сбила со стола свой стакан воды. Он упал на пол, не разбился. Но все вокруг повернулись в мою сторону. Я нагнулась и попыталась вытереть разлитую воду своей льняной салфеткой. Оксана перестала целоваться со своим мужчиной и повернулась ко мне. «Ай, сейчас она меня увидит!» Не подумав, я спряталась под столом. Минуту назад я сидела в своей кабинке и уже успела забраться под стол в надежде, что она не видела меня мой телефон был еще прижат к уху и я слышала как шей говорит ты же знаешь что я не говорю на языке киноманов что значит Ланнистер?» это значит он явно ей не отец потому что они целуются а я прячусь под столом чтобы меня не заметили потому что я смахнула со стола стакан он громко упал и я не знаю на что способна оксана и что мне будет если она узнает этим вечером в передаче «Добром это не кончится, смотрите!» Её слова стали как бы пророческими. Ко мне приблизилась пара ног. «Только не Оксана! Только не Оксана!» Вселенная оказалась в итоге на моей стороне. И это подошла моя официантка. Она заглянула под стол. «Вам с чем-то помочь?» «Да! Через комнату от меня пара, кавалер постарше и молодая женщина с чёрными волосами, «Они целовались, а они еще целуются?» Она обеспокоенно посмотрела на меня, но выпрямилась. Через пару секунд она ответила. «Не вижу, чтобы кто-то целовался, и не вижу парочку, которую вы описываете». «Они уже ушли?» Или Оксана шла ко мне прямо в момент разговора? Я вычисляла, что лучше — оставаться под столом или выбираться отсюда как можно скорее?» «Что хуже, если они увидят меня, уходящие отсюда, или найдут в моем укрытии?» «Вы готовы заказать?» — спросила официантка, снова заглянув под стол. «Я могу рассказать про блюда от шефа?» «Нет, думаю, мне пора. Я так-то и не была голодная. Прошу прощения, что стала самым дурацким посетителем недели». «Ой, да вы даже сегодня не самое странное» сказала она с улыбкой. «Доброго вечера!» Я кивнула и выползла из-под стола, что оказалось труднее, чем заползти. Я не посмотрела в сторону Оксаны и вместо этого быстренько схватила ботинки Тайлера и направилась к выходу. «А сейчас что происходит?» спросила Шей, когда я вышла. Я убежала незамеченной. «Иду домой посмотреть, как там пиджин» и надеюсь, что ее не рвет кожаными изделиями». Я оглянулась, чтобы убедиться, что за мной никто не идет. А сейчас я проверила, не преследует ли меня принцесса Злюка. Я остановилась на красном свете светофора. «Не стоит звать ее Злюкой только потому, что я ревную и не люблю ее. Может, она и не злая?» «Может, и злая. Думала когда-нибудь об этом?» Почему это поднимает мне настроение? Я услышала смех шей: Потому что я твой лучший друг, такая у меня работа. Тебе она отлично удается. Знаю. Эй, а ты сфотографировала, как Оксана целовалась с тем парнем? Мне это даже не пришло в голову. Нет. Почему нет? Разве всё не ради этого? Я стала забывать, в чем был вообще смысл. Пыталась сказать себе, что это для того, чтобы защитить Тайлера, потому что он один из немногих оставшихся в мире хороших парней. Это практически превращало его в вымирающий вид, а мне полагалась гуманитарная премия. Однако всё это не моё дело. Как бы не хотелось, чтобы было иначе. Не знаю. Чувствую, что я здесь приступила черту дозволенного. «Иногда следует приступить к черту, чтобы узнать правду». По-моему, цитата звучала как-то по-другому. Она вздохнула. «Все равно скажи Тайлеру. И раз уж зашла речь, скажи Брэду, чтобы отстал. Скажи своим мужчинам правду, чтобы они делали свои собственные выводы и все наладилось». Интересно, права она? Когда я пришла домой, первым делом поставила новые ботинки Тайлера в шкаф и выкинула старые, вместе с чеком и коробкой от новых, в мусоропровод в коридоре. Потом аккуратно закрыла шкаф в его комнате и саму комнату, дважды проверила. Пиджин была там же, где я ее и оставила. Свернулась калачиком в углу моей кровати. Чтобы отдохнуть после тяжелого дня, я решила посмотреть один из фильмов, которые записала на видео. Я обожала сладкие, милые, успокаивающие романтические фильмы с канала Hallmark. Но еще я любила напряженные фильмы о женщинах в опасности с Lifetime. Сегодня я выбрала захватывающее кино. Оно было про бывшую актрису из мыльных опер, который преследовал одержимый фанат, который думал, что она — это ее персонаж. Злодейка из шоу и надо свести с ней счеты. Актриса переехала в охраняемый умный дом в попытке укрыться, но ее преследователь — компьютерный гений, который отключил все системы в нем. После затянутой сцены бегства актриса смогла спустить преследователя с лестницы, и преследователь умер. В прошлом у меня всегда были мурашки напряжения от таких фильмов, когда я воображала, чтобы я сделала на месте героини, Но на этот раз был перебор. Как он расшатал мои нервы, я не вполне поняла. В моей реальной жизни ничего похожего не было. У меня не было преследователей. Может, это мое чувство вины, потому что я практически шпионила за Оксаной. Вселенная как бы предупреждала, что меня ждет расплата. Я обещала себе исправиться. Я решила, что на один вечер волнений достаточно. Собралась ложиться спать, надела топ и шорты. Хоть была и зима, и Тайлер по моей просьбе не включал батареи на полную. От пиджин было очень тепло, и когда я надевала более теплые пижамы, просыпалась вся потная. Я забралась в постель и легла рядом с собакой, слегка подвинув ее, чтобы было куда лечь. Как и каждый вечер, я просматривала социальные сети и проверяла почту. Обычно не было ничего интересного, но сегодня пришло электронное письмо от отца Дэнни. Оно было краткое и по делу. Он извинился за выходки сына и сказал, что мать Денни ушла из семьи, и Дэнни было трудно адаптироваться к этой ситуации. Он попросил моего терпения и сказал, что будет рад встретиться после того, как в семье все наладится. Он задел меня за живое, Неудивительно, что Дэнни так вел себя. Я опустила телефон на тумбочку и задумалась о том, что делать, чтобы помочь ему. Теперь, когда я это узнала. Что ему было нужно от меня? Что помогло бы ему исправить поведение? В какой-то момент я, вероятно, задремала, потому что меня разбудил громкий шум. Это был один из тех моментов, когда внезапно проснулся, не зная отчего, и в груди яростно колотится сердце. Я похлопала пиджин по спине, но она тихонько огрызнулась и продолжила спать. Снова послышался шум и шуршание. Я схватила телефон. Было три утра. Моя первая сумасшедшая мысль была, что вернулась Оксана, и она меня прикончит. Я тихо встала с постели, с каждым шагом вслушиваясь в тишину. Сердце колотилось, его стук отдавался в ушах, мешая мне слушать. Медленно я открыла дверь и посмотрела вглубь коридора. На цыпочках пробралась на кухню, оглядываясь вокруг и ничего не видя. Я схватила чугунную сковородку потому что она всегда стояла на плите. Взявшись за ручку обеими руками, продолжила поиски. «Никого!» Я бросила взгляд на телевизор и отпустила в его сторону безмолвное проклятие. Я такая испуганная и взволнованная из-за кино. Снова напомнила себе, что меня никто не преследовал. Хотя была большая вероятность, что преследователь был у Тайлера. Это может быть и не Оксана. Может, это другая женщина, которую он очаровал, и она теперь не могла забыть его. Думая, не выдумала ли я все, я направилась обратно в свою комнату и увидела, что дверь в комнату Тайлера открыта. Дверь, которую я точно закрывала. сердце подскочило Сдавила горло, стало трудно глотать. Я слегка толкнула дверь и увидела огромную фигуру. Вскрикнув от ужаса, я подняла сковородку, замахиваясь на человека, и включился свет. Ослепленная я заморгала. «Мэдисон, это же я!» «Тайлер?» — возмутилась я, роняя руку со сковородкой. «Я чуть не огрела тебя». Как в мультике про Тома и Джерри. Тяжелая сковорода. И дорогая, чуть не добавила я, но вовремя опомнилась. Я думала, это какой-то преследователь. Фильм уж очень расшатал мою психику. Он взял из моей трясущейся руки сковороду и поставил на шкафчик. Преследователю было бы трудно пройти мимо консьержа. Я кивнула. Это было абсолютно логично но мое тело еще не поддавалось логике. Я просто... я очень напугана. Трудно перевести дух. Эй, иди ко мне. В следующий момент я тонула в теплых объятиях этого большого человека. Это было как когда входишь с мороза к разогретому камину и чашке горячего какао. Я приникла к нему, обняв за талию и он крепко прижал меня к себе. Его рука скользила вверх-вниз по моей спине. Все в порядке, все хорошо. Я поверила ему. Я не могла вспомнить, когда в последний раз чувствовала себя настолько в безопасности, защищенной. Я не доверяла многим людям, но здесь и сейчас Тайлеру я доверяла. Мое дыхание успокоилось, я поняла, что мои мысли так разбегались, что я даже не заметила. Тайлер собирался ложиться спать и был без рубашки. Сейчас, когда мои руки обвивали его мощную спину, я осознала это. Мое лицо было прижато к его теплой груди. Я слегка повернула голову, и мои губы касались его кожи, как бы в случайном поцелуе. Почти. Не то, чтобы я поняла ситуацию лучше, но мне стало стыдно за то, как приятно обнимать его. В руки и ноги медленно приливала кровь, и сердце яростно колотилось. Я почувствовала, как он прислонил щеку к моему лбу, и низ живота напрягся. Ничего из этого не было похоже на френдз-зону. Я должна была отпустить его отступить назад и оставить расстояние между нами. А не наслаждаться его теплом и хотеть гладить его и прижимать, потому что это было, вполне вероятно, лучшее, что случалось со мной, и я не хотела, чтобы это кончалось. Несколько секунд назад я была в забытии, а теперь остро чувствовала, какая гладкая у него кожа, как сексуально выпирают рельефные мышцы спины под моими руками. Он продолжал гладить меня, чтобы утешить. Он просто проявил доброту, и я не должна была посчитать это верхом сексуальности. Мне либо очень повезло, либо я была отчаянно и безнадежно влюблена. Я вдохнула его притягательный и манящий запах. Его особый род феромонов заставит меня полететь навстречу смерти. Я поймана в его сети. Я действительно безнадёжно влюблена. И мне нужно было как-то обосновать своё поведение. «Извини», — сказала я, уткнувшись носом в его грудь. Я посмотрела вечером страшное кино, а ты сказал, что вернёшься только завтра, и у меня стали появляться странные мысли. И они всё ещё появлялись. Наступило утро следующего дня, Напомнил он мне, и было приятно ощущать вибрацию его голоса. «Да, я думала, утро — это разумное утреннее время!» Я подняла голову, чтобы посмотреть на него, и внезапно поняла, как близки наши губы. Если я подамся вперед на какую-то долю сантиметра, мы поцелуемся. Мое дыхание замерло, потом снова участилось. Все поплыло перед глазами, закружилась голова. Это объясняло увиденное. Он смотрел на меня с симпатией, в глазах стояло желание, рот был приоткрыт, как будто ему нравилось то, что он видел. Это напомнило мне, как мало на мне было одежды. Он тоже стал чаще дышать. И чьё это сердце забило сильнее, его или мое? Мэдисон. От того, как он произнес мое имя, по моей спине побежали мурашки. Его голос был низким и соблазнительным, как будто он задавал мне вопрос. И ответом на этот вопрос было «Да, тысячу раз да». К счастью, я не ответила вслух, но это стоило больших усилий. Он собирался поцеловать меня?» Я собиралась подождать и посмотреть, кажется ли мне все, или что-то действительно случится, но вспомнила его правила. Вообще-то я была совсем на мели, и мне нужно было где-то жить. Я не хотела рисковать нашей дружбой или договоренностью. «Спасибо», — сказала я, отстраняясь и приказав сердцу перестать так колотиться. Я скрестила руки на груди. «Я рада, что ты хорошо добрался домой». «Увидимся утром». Не дожидаясь его ответа, я выбежала из его комнаты и закрыла за собой дверь. Забралась в постель. Пиджин лениво приподняла голову. Я поняла, почему она не волновалась. Она знала, что этот Тайлер пришел. «Ты отвратительная сторожевая собака», — сказала я ей. Она лизнула мое лицо в ответ и снова положила голову на подушку. А я отвратительно медленно вспомнила, что мы с Тайлером договаривались быть просто друзьями. Надеюсь, я не запорола наши отношения.